Разговор с Тираном прошел как-то непонятно. На душе остался неприятный осадок. Он оказался дома. Меня слушал внимательно, не перебивая. Даже по ауре трудно было определить его отношение к рассказу. Железные выдержки гном. Однако кое-какие намеки на испытываемые им отрицательные эмоции все-таки были. Буквально сразу после начала разговора вышла мать Тира и присоединилась к нам. В конце Тиран заверил меня, что сделает все от него зависящее, и попытается добыть хоть какую-то информацию. Распрощавшись с семейством Тира, я зашел в Чифу в паре кварталов от покинутого мною дома, чтобы собраться с мыслями. Интуитивно почувствовав недосказанность в словах Тирана, уходя, включил прослушку. «Что ты собираешься делать?» – спросила Кора. «Ничего», – прозвучал спокойный голос Тирана. «Почему?» «Мне совсем не с руки портить отношения с гильдией убийц. У нас с ними и так все шатко. Помоги ему». «Что?» «Помоги ему», – повторила Кора. — Объяснись. — Во-первых, ты обещал ему помощь, если она ему понадобится. А ты стараешься держать свое слово. Во-вторых, ты заметил, как в последнее время изменился Тир. Таким воодушевленным я его никогда не видела. У него появился смысл в жизни. Пусть тебе не нравится то, чем он занимается, но согласись, его душевное здоровье важнее всех твоих дел. И все это благодаря Нику. Я уже не говорю, что если бы не он, то мы могли бы потерять Тира. Тебе мало причин. «Ты не понимаешь», – вздохнул Тиран. «Если в гильдии узнают о моей помощи Нику, а он не будет тихо сидеть в сторонке и попытается что-то предпринять против них, то это грозит нам не просто неприятностями, а очень большими неприятностями. Возможно, даже смерть у кого-то из моих людей. Ты согласна на такой размен?» «Пусть. Мы все взрослые люди и уже пожили достаточно. Но в чем виновата маленькая девочка? А если бы это была твоя дочь?» «Не передергивай», – недовольно произнес Тиран. Ничего я не сделают. Добьются от ее родителей желаемого и отпустят. «Не надо меня обманывать!» – голос коры задрожала от сдерживаемых слез. «Я не хуже тебя знаю, как работают в гильдии убийц. Шансов, что девочку вернут, почти нет. Ты не забыл, кто ее отец? Когда в игре такие большие ставки, свидетели не оставляют. Девочка могла кого-то видеть, и если ее вернут, то в гильдии магов достаточно умельцев, которые вытащат у нее из памяти все, что она видела». А это большие проблемы для убийц. И они на это не пойдут. Им легче убить ребенка. С чего ты взяла, что тут замешаны гильдии убийц?» – Произнес Тиран всё тем же недовольным голосом. «Во-первых, ты сам сказал, что это они. Во-вторых, в таких делах нужна гарантия. Тебе снова напомнить, кто отец девочки. Дальше продолжать?» Я так внимательно слушал, что даже замер в неудобной позе. В разговоре образовалась пауза, и я потянулся. В шее даже что-то захрустело. «Ху». Не думал, что так могу погрузиться в чужой разговор. Даже от окружающего отключился. Вон, хозяин Чифы смотрит на меня подозрительно. Я показал ему палец, что во всех таких заведениях означает просьбу принести кружку Чифы. Тот расслабился и кивнул. Тем временем разговор продолжился. «Хорошо. Я постараюсь добыть информацию, где держат девочку. Но помогать Нику не буду, если он вдруг решит ее освободить». «По-моему, он тебя об этом и не просил. Мне кажется, он сам дальше разберется. Извини, Тиран». Но женщины такие вещи чувствует лучше. Он сильный человек. Может быть. Но как мне не хочется, чтобы в будущем возникла ситуация, когда мне захочется сказать тебе, а я ведь говорил. Я верю, что все будет хорошо. Иди ко мне. Я только покачал головой и отключил прослушку. Самое главное я услышал. Никогда не считал себя сильным человеком. Понятно, что речь идет о характере, а не о физической силе, которой я сейчас обладал в достаточной степени. Хотя, если окинуть взглядом прошедшее время, я действительно сильно изменился. Мои друзья там, на земле, меня сейчас просто не узнают. Ладно, что у нас там по плану? Вроде пока ничего особенного. Всех, кого надо, посетил, со всеми поговорил. Разве что к мастеру Рему зайти. Нет, зря я катил бочку на мастера. Увидев меня, он очень обрадовался. И тут же бросился рассказывать мне, как обстоят дела. Я даже слова вставить не успел. Он просветил меня, что покупателей становится все больше и больше. Он даже осмелился поднять цену на бригады до пяти золотых. Тем не менее, это не отпугнуло богатых клиентов, желающих иметь инструмент с волшебным звуком. У него их даже приезжие стали покупать. А один торговец, человек, заключил с ним долгосрочную сделку на поставку бригад. Так что живем. Я порадовался успехом и посоветовал что-то предпринять насчет безопасности. Мастер Рэм ненадолго задумался. «Что ж, полагаю, ты прав, Ник. Ведь мы же не разоримся, если наймем охранника мага». «Обычно это стоит дорого, но мы в финансовом плане потянем». «Мне понравилось, что Рэм, — говорит мы. Несколько неожиданно, но приятно, что мастер оказался честным гномом. Попрощавшись с ним, я отправился домой. Подойдя к дому, просканировал берлогу своих наблюдателей. Странно, но там был лишь один гном. Криса и остальные отсутствовали. Похоже, я пропустил самое интересное. Ладно, посмотрим, что они надумают». Включив спокойную музыку, я разлегся на кровати. Снова ничем заниматься не хотелось. Мозг, что ли, устал от избытка информации? Я чуть не подскочил на месте от крика умника. «Поймал!» «Твою... ладно, чего ты там поймал?» Успокаиваясь, спросил я, снова откидываясь в постели. «Ну вот, у тебя старческий склероз начинается?» Обиженно спросил умник. «Ничего, а кого? Ментального симбионта поймал!» «Ух ты! Я действительно попросил умника, еще после того разговора, поймать симбионта для исследований». Были у меня мыслишки, как его можно использовать. А поймать симбионта оказалось не непросто даже для умника. Эти странные энергетические создания просто скользили в слоях реальности, не обращая внимания на электромагнитные и инфомагические барьеры и ловушки, выставляемые умником. Иногда их можно было заметить в ауре, но чаще всего их просто не было видно. Вот все это время умник и пытался создать такие ловушки, из которых симбионты просто не смогли бы выскользнуть. Ну-ка, давай посмотрим. Я включил магическое зрение. Огляделся и ничего не увидел. «А где?» «Хм, он сейчас находится в таком состоянии, что ты свое магическое зрение можешь выбросить на свалку. А я вижу. Кстати, он находится прямо перед твоим носом», — хихикнул умник. «Да, проблема. Я почесал в затылке». «Давай-ка, умник, поступим таким образом», — начал я. «Ты уже достаточно хорошо управляешь бодикомпом. Вот смотри, я запустил на компе программу трехмерного моделирования. Все увиденное рисуй здесь». А я, кстати, проверю, как ты научился управлять бодикомпом в режиме реального времени. Если не справишься, накажу. В общем, интерфейс тут обычный. Достаточно вообразить или представить, что хочешь увидеть. Комп нарисует. Давай, старайся. Понял? Не мешай. Умник сразу же принялся за работу. Ух ты, какой прикольный осьминожек. Умнику не понадобилось много времени, чтобы освоиться с программой. На экране извивался натуральный энергетический осьминожек. Ножек, правда, у него побольше. И они шевелятся, и постоянно меняется их количество. Да. и как его исследовать?» Спросил я сам себя. Однако ответил умник. «Я тут кое-что посчитал. Получается, симбионт подчиняется тем же правилам и законам, что и магия. В таком вот заблокированном состоянии на него можно воздействовать инфомагией или даже обычной магией. Кстати, в этом же состоянии я уже могу видеть и оперировать его информструктурой. Классно, да?» «Отлично! Тогда давай приступим. Мне надо узнать, почему он существует, как он может перемещаться в разных реальностях. Нет, это мне непонятно. Давай пока будем считать, что он просто может менять свою энергетическую составляющую, ладно?» «Дальше. Как при этом он может существовать? И самое главное, как его можно использовать? Задача ясна?» «Ага. Кое-какую информацию я уже собрал. Рассказывать?» «И показывать», — ответил я, и, устроившись поудобнее, приготовился слушать, что умник успел раскопать. Следующие два дня царило нездоровое затишье. Никаких событий. Криса куда-то пропала, хотя остальные соглядатые снова появились. В семье Солы тоже ничего не происходило. Лана бегала к подруге по нескольку раз на дню, за новостями. Заходил Леон, мы с ним позвенели мечами, но тоже как-то в напряг. Я бесцельно бродил по городу, не обращая внимания на шпиков. Лишь иногда смотрел на радар, не появилась ли Криса. Признаться, я по ней соскучился. Ведь один разок только встретились нормально. Я боялся, что это затишье. Затишье перед бурей. И не зря. Ближе к вечеру второго дня я заметил, что к наблюдающим присоединился еще один шпик, но какой-то странный, похожий из другой команды, так как я его ни разу не видел. И что интересно, он старался не попадаться на глаза моим шпикам, Ловко увиливал от пересечения с ними и, даже как мне показалось, вообще сумел избежать их внимания. «Вот это я понимаю, высший пилотаж». И заметьте, у него нет бодикомпа, чтобы помогать в этом. В конце концов, мне пришла в голову мысль, что этот гном ищет со мной встречи, но не хочет светиться. Поэтому я стал перемещаться таким образом, чтобы иногда хоть на несколько секунд ускользать от внимания своих шпиков, но чтобы не вызвать у них тревоги. Тот тип это сразу просек, стал крутиться поблизости, и в один из моментов, когда я специально завернул в толпу, где увидел его, он, проталкиваясь, сунул мне в руку записку и растворился в толпе. Я незаметно положил ее в карман брюк. и, побродив еще некоторое время, отправился домой. Дома развернул записку и увидел только одну написанную строчку. Это был адрес. Записку я сжег, на всякий случай. Все равно в бодикомпе осталась ее фотка. Похоже, Тиран выполнил свое обещание. Судя по всему, указанное место находилось в Нижнем городе, который я не очень хорошо знал. Надо будет у Лана спросить, где это. Итак, что мне делать? Проскинув мозгами, решил ночью, вернее, ближе к утру, сходить туда на разведку. Вдруг я вспомнил свои утренние размышления о пружине и непонятном течении событий вокруг меня. Если моя теория верна, то уже сегодня, ну максимум завтра, события должны покатиться со скоростью гоночного автомобиля. А чтобы проверить это утверждение, надо просто ждать и ничему не удивляться. Поэтому я спустился в зал на первом этаже, уселся в кресло у потушенного камина и, стараясь отвлечься, стал просматривать записи, сделанные в эльфийском лесу. Первым звоночком оказался вдруг пришедший Леон. Привет, Ник. Слушай. «Я тут сегодня что-то задержался в городе. Шел мимо, дай, думаю, зайду. Угостишь чифой!» Кивнув, я организовал напиток. Мы принялись лениво перебрасываться фразами. Леону, похоже, было все равно. За день шатания по городу он натрудил ноги и просто отдыхал. Вторым звоночком прозвенело появление Крисы в доме напротив. Подключившись к ней, я не услышал ничего нового. Обычные разговоры. Находящиеся в доме гномы ее ни о чем особо не спрашивали, а сама она не распространялась. Но, судя по голосу, настроение у нее было не очень. Я сначала обрадовался, но потом решил, что все это неспроста. Неужели я становлюсь фаталистом? И третий звоночек. Самый громкий и неприятный. Появление заплаканной Ланы, сегодня почему-то задержавшейся у Солы. Внутренне подобравшись и встав с кресла, уже ожидая чего-то неприятного, я спросил ее, вернее приказал. Говори. Лана бросилась ко мне и уже не сдерживаясь зарыдала, спрятав лицо у меня на груди. Они. Они, всхлипывая, невнятно бормотала Лана. «Сегодня прислали отрезанный палец Лины. Соло в истерике, как и ее мать. Отец заливается огненной настойкой. А я... я просто убежала. Страшно». «Ну-ну». Я погладил ее по голове. Там на дороге страшнее ведь было. И ничего, выдержала. «Как ты не понимаешь?» Отскочив от меня, закричала Лана. «Это ведь Лина. Она тут при чем? А там были войны, подготовленные». Все. Я поднял руки ладонью вверх. «Иди к себе, мы что-нибудь придумаем». Лана посмотрела на меня с надеждой и медленно пошла наверх. Я снова сел в кресло. «Что будем делать?» Твердо глядя на меня спросил Леон и погладил рукоятки, как всегда торчащих из-за спины мечей. «Я знаю, где ее держат», — сказал я и хищно улыбнулся, глядя сквозь Леона. Хоть я и был готов к чему-то неприятному, но услышанная новость превзошла мои ожидания. В груди поселился маленький горячий шарик, Снова что-то стало со мной происходить. Сначала лицо опалило жаром, затем холодом. От вспыхнувшей во мне ярости сжались кулаки. Краем сознания я понимал, что в таком состоянии ничего не стоит делать. Можно наломать дров. С трудом, но удалось загнать эмоции внутрь. Уроки с Васой не пробали даром. Получается, не зря он уделял столько внимания внутреннему контролю. Вообще, стоит ли сопротивляться водопадам, хлынувшим событиям? Если так легли карты судьбы. Я уже был готов поверить и в судьбу, но не бывает таких совпадений. По крайней мере, так просто. Так стоит ли противиться? В это время Леон тоже улыбнулся. «Ну что ж, проверим на практике, чему ты научился». Его голос звучал ниже, чем обычно. «Жди меня на улице, я сейчас приду». Леон согласно кивнул. Я не заметил, как промелькнули стены зала, и как оказался в своей комнате. «Так, ладно». Я на пару мгновений прикрыл глаза, пытаясь понять свои чувства. «Нет». «Вроде все нормально. Я – это я. Просто накачан адреналином. Или еще чем. Посмотрим, что у нас получится». Я быстро натянул свою амуницию. Сначала перевез с ножами. За спину меч. С сомнением посмотрел на шест и нунчаки. Нет, вряд ли они мне понадобятся. На пояс повесил пару длинных эльфийских ножей. Напоследок оглядел комнату. Не забыл для чего. И выпрыгнул в окно, чтобы не терять времени. Леон ждал меня на улице. Я пошел вперед него быстрым шагом в сторону ворот. Даже не задумываясь о том, что не знаю, как найти дом по указанному адресу, я почему-то был уверен, что все сложится само собой. И снова оказался прав. Через пару кварталов нас догнала Криса. Она больше не пряталась за своим пологом невидимости. «Ник!» Я обернулся. За несколько секунд до этого бодиком просигнализировал, что ко мне кто-то приближается, занесенный в базу данных. Поэтому появление Крисы не стало для меня сюрпризом. Выглядела она немного уставшей. Под глазами были круги. Однако в ее взгляде светилась какая-то внутренняя решимость и твердость. «Рад тебя видеть, Криса». «Знакомьтесь, Леон, мой друг». «Криса, моя подруга». Криса даже не посмотрела в сторону Леона. Хотя он изящно ей поклонился. «А где твои помощники?» «Все это я говорил ровным голосом. Почему-то я стал чувствовать себя спокойно, отстраненно. Внутри что-то клокотало. Я периодически прислушивался к себе. Однако пока все было тихо». «Нам надо поговорить», – твердо сказала Криса. Я покачал головой. «Не сейчас. Нам с Леоном предстоит сложное дело. Потом поговорим». «Вот как?» Криса перевела взгляд на моего друга. «Я иду с вами. И не возражай. С меня никто не снимал обязанности наблюдать за тобой. Просто многое изменилось. Вот об этом я и хотела поговорить». Я переглянулся с удивленным Леоном. Он пожал плечами, оставляя выбор за мной. «Хорошо». Немного подумав, произнес я. «Раз ты идешь с нами, я оставлю одно условие. Беспрекословно подчиняться моим командам. Иначе до свидания». «Согласна». Криса улыбнулась и кивнула. «В таком случае скажи, ты знаешь, где находится дом по этому адресу?» Я продиктовал ей то, что было в записке. «Знаю», – кивнула Криса. «Это на окраине внешнего города. Пешком туда добираться около часа. Может, больше». «В таком случае нам придется пробежаться. Криса впереди, я за ней. Леон замыкающим. Побежали». За квартал до нужного нам дома мы остановились. «Так, Криса, включай свой полок и прячь ауру. Леон, включай свой защитный амулет». «А ты?» – с любопытством спросила Криса. Я поднял руку в восстанавливающем жесте, чтобы не мешало. «Умник?» «Да. Ты готов поменять идентификационные параметры моей ауры?» «Ага. Тогда делай. А в качестве эталона используй матрицу ауры, что ты снял у эльфийского посольства. Это долго?» «Спяток секунд». «Хорошо». «Я не буду этого делать», – наконец ответил я Крисе. «Так надо». Она пожала плечами. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь». Я, не отвечая ей, ждал отмашки умника. «Готово!» «Спасибо!» «Может, скажешь, с кем нам придется столкнуться?» Спросила Криса. «Пошли!» Я не спеша отправился вперед. «Кое с кем из гильдии убийц!» «Если сомневаешься, подожди в сторонке!» Однако Криса молча последовал за нами. Нужный нам дом стоял несколько в стороне от других. Он был построен в распространенной среди гномов манере. Высокая каменная стена вокруг площадки, в центре которой стоит сам дом. Тяжелые кованые решетчатые ворота. Всю площадку куполом накрывает магическая защита. На первый взгляд стандартная. Мы остановились прямо перед воротами. Внутри дома тусовались два гнома. Они удивленно посмотрели на нас. Умник, что за защита? Хорошая, не просто сигнализация, а с поражающим воздействием на ауру человека, у которого нет доступа. Но это второй слой. Так сразу и не заметишь. Даже команду сниму без проблем. Мужики, вам чего здесь надо? Не приближаясь к воротам, спросил один из гномов. «На всякий случай оба достали секиры. Возможно, чтобы напугать, не знаю. А мне осталось только удостовериться, что указанный адрес правильный». Просканировав дом, обнаружил двадцать одну отметку. «Как ты думаешь, Леон, два десятка гномов в одном здании является достаточным доказательством того, что эта берлога принадлежит гильдии убийц?» «Ну, не знаю. Может, это публичный дом?» Включился в игру Леон. Криса за моей спиной хмыкнула. «Ну, мужики, вы сами нарвались». Гном свистнул в верхнее окно, и тут же появилась фигура с арбалетом в руке. Второй гном из двойки ухмыльнулся. «Ребята, вы еще настаиваете на ответе?» «Все непременно», – ответил я и тяжело посмотрел на собеседника. «Если тот тип в окне выстрелит, я буду считать это враждебными действиями по отношению ко мне и моему другу, и одновременно ответом на мой вопрос. После этого я всех вас тут убью». Гном, с которым я разговаривал, только с сожалением покачал головой. и сделал какой-то знак рукой, типа в окне. Одновременно с этим произошло сразу несколько событий. Гном в окне спустил тетиву. Справа от меня взвизгнули выхватываемый из ножен мечи Леона, которыми он отбил в сторону летящий в нас болт. Мои два ножа, мелькнув рыбкой сквозь решетку, нашли свой покой в глазах охранников. Посмотрев на типа в окне, который пытался быстро перезарядить арбалет, я отдал команду боди-компу «Зеро» и проводил взглядом падающее внутрь комнаты тела. К сожалению, использовать свое секретное оружие скопом для всех, находившихся в доме, я не догадался. Потом я долго удивлялся, почему я действовал именно таким неэффективным образом. Но сразу к ответу так и не подобрался. А ведь можно было просто попросить умника найти девочку по информструктуре. Наверняка у взрослого и ребенка есть в ней отличия. Но крайняк мог попытаться проанализировать структуру гномов на наличие отрезанного пальца. Пусть такие изменения еще долго не отражаются в информструктуре, но попытаться стоило. Однако, все пошло по другому сценарию. Кажись, ответ мы получили, а самое паршивое, мрачно сказал я, наблюдая, как из дома выскакивают новые вооруженные гномы. «Это то, что нам придется всех тут поубивать, в избежание неприятных последствий». Ага, пробормотал Леон, также наблюдая за новыми противниками. «Ты лучше скажи, как нам внутрь попасть». «Легко», – улыбнулся я и прикрыл глаза. «Наконец-то я могу отпустить пружину, сжавшуюся во мне». Я почувствовал, как откуда-то издалека или из самого глубокого места в моем организме стал выплескиваться наружу энергия. На краю моего внутреннего пространства я ее придержал и потянулся мыслью вовне. «Эй, мне нужна твоя помощь! Ты где?» Буквально сразу почувствовал легкое прикосновение ветра к моему лицу. «Поиграем, как в прошлый раз? Ты не против? А у меня есть вкусненькое для тебя!» Я перестал сдерживать энергию, и ветер радостно закричал от восторга. Вокруг нас закрутились воздушные смерчи. Я потянулся дальше. И вот оно, слияние. Обзор 360 градусов. Тысяча рук. Вот ли он подозрительно оглядывается. А вот и Криса стоит. Кстати, несмотря на полог, здесь он не действует. И что она на меня так смотрит? Я схватил ее косичку и помахал ею. Так, не отвлекайся. Значит, нам мешают ворота? Ха. Я хватаю прутья ворот, тысячу рук и начинаю раскачивать. Раздался скрип и скрежет. Но ворота стоят. Ах, так. А если добавить еще тысячу рук? На металле ворот чувствуется очень сильное напряжение. Еще чуть-чуть, и с резким оглушающим звоном лопается крепление кованых ворот. Я отбрасываю ворота в сторону. Хорошо. Оглядываю площадку перед домом. Там четверо гномов стоят с вытаращенными глазами. Хватаю их своими руками, на каждого хватило лишь по паре, и впечатываю их в стену дома. Одновременно разворачиваю в воздухе пару летящих в нас болтов и отправляя их обратно. Чувствую, что попал. Итог. Девятерых противников нет. Ну извини, в дом тебя я взять не могу. Там тебе не развернуться. Если хочешь, порезвись тут. Или вон тучки сгони сюда. Давно что-то дождика не было. Сделаешь? Умница. Ну все, давай играйся. Я открыл глаза и полюбовался разрушениями. М да, страшная эта сила, стихия. Вместо ворот какие-то куски металла, торчащие словно волосы у только что проснувшегося человека. У дома лежит четыре изломанных тела. Двое с моими ножами раскиданы ветром в стороны. Эх, далеко идти. Остатками сохранившейся связи с ветром тянусь к трупам, и ко мне в руки прыгают мои ножи. По пути я очищаю их от крови своими виртуальными руками. Сзади слышится судорожный вздох. Непонятно кого, Леона или Крисы. Так, говорю я, возвращая ножи на место и оглядываясь. Леон, оставайся во дворе. Криса, наблюдаешь в сторонке, чтобы никто не ушел. Тебе это тоже относится, Леон. Никого не выпускать. Понятно? Леон кивнул, а Криса не ответила. И я побежал в дом. Ногой выбиваю дверь, которая, кстати, была открыта. На радаре вижу отметку справа. Не поворачиваясь, бью выхваченным мечом. Что-то падает. Отметка гасится. А Криса не послушалась и последовала за мной. Ладно, некогда ругаться. Потом разберемся. Я вытаскиваю из ножен эльфийские ножи и протягиваю их назад. Надеюсь, ты умеешь ими работать. Ножи исчезают из моих рук. Тут открывается дверь, и в комнату с диким криком влетает гном. Занеся секиру над головой, он бросается на меня. Я уже давно готов его встретить. Но вдруг мимо моего уха шелестит в полете только что отданный Крисе нож. И глубоко входит в горло гному. Надо сказать, что он почти успел его отбить. Однако почти в таких делах не считается. «Умею», – наконец ответила Криса. «Ладно, держись за мной. Задача – зачистить дом и найти маленькую девочку. Вопросы есть?» «Какую девочку?» – удивилась Криса. «Вопросов нет, хвалю». Дальнейшее. Напоминала игру с полным погружением. Стандартная миссия – зачистка помещения. Только кровь, в отличие от игры, была настоящей. Я старался чаще пользоваться своим нулевым аргументом. Но после того, как уже практически мертвый гном чуть ли не снес мне голову, не забывал я мече с ножами. Дом был трехэтажный. И мы с Крисой. Молодец, девочка. Ни писка, ни лишних звуков. Пошли наверх, не оставляя за собой никого в живых. К счастью, я отлично видел всех прячущихся убийц. так что застать нас врасплох они не могли. А вот нам это удавалось вполне. Сравнение с игрой сыграло и отрицательную роль. Как потом оказалось, девчушка находилась в оборудованном для пленника в подвале. Я видел там пару отметок. С нею находился один охранник, но посчитал, что важнее убрать всех, кто в доме, и даже не подумал, что маленькую девочку могут держать в подвале. В общем, оставил их на Леона, если вздумают выйти. И как в игрушке, самый главный злодей оказался на самом верху. И самым последним в списке живых. Я ворвался в комнату, выискивая глазами противника по направлению метки. Он, кстати, не прятался, а стоял за столом тумбой. Как вдруг на меня обрушилась какая-то магическая гадость, излучаемая из странных предметов, висящих на стенах. От неожиданности я промедлил. Хотя, как обычно, на меня вся эта магия не действовала. Зато противник на всю катушку воспользовался моим замешательством и стукнул кулаком по металлической пластине на столе. Тут же пространство перед столом Перечеркнули мелькнувшие тени нескольких болтов, вылетевших из скрытых ниж в столе. Скорее всего, это был последний круг защиты против нежелательных посетителей, простреливающий пространство перед столом и дверью. Один из этих болтов попал мне в живот, и я, согнувшись от боли, только и успел подумать. «За рот, твою мать!» И затуманенными от боли глазами наблюдал, как главный злодей упал лицом на стол. Я глянул на свой живот. Нет, мою укрепленную майку болт не пробил. Зато он пробил мой живот, втянув за собой майку, из-за чего меня еще больше скрючило. Остатки майки притянули вниз мою шею, а руки непроизвольно ухватились за торчащий конец болта. А больно-то как! Сознание поплыло трусливо махнув хвостиком и бежав от меня, но я вцепился в него зубами и не отпускал. В комнату вбежала отставшая Криса, и слава богу, что она отстала в коридоре, а то бы ей точно пришлось несладко в этой комнате. Она медленно опустилась на колени рядом со мной и всхлипнула. Криса. выдавил я из себя за пусть ищет девочку нам пора убираться отсюда она никак не отреагировала на мои слова я поднял голову и сквозь непроизвольно выступившие слезы посмотрел на нее криса глядела на мою рану с ужасом в глазах криса я собрался силами чтобы вразумить глупую девчонку со мной все будет в порядке уже через пару дней я буду скакать как дракончик поверь мне она перевела взгляд на мое лицо ну не тормози «Иди!» – крикнул я. От напряжения я уже не смог удержать сознание и поплыл. А жаль, ведь мне так хотелось поковыряться в голове местного мафиоза. Очнулся я во дворе дома, куда меня вынесли он. На руках у Криса я заметил ребенка. Она с трудом удерживала тельце хныщущей девочки. «Умник! Не отвлекай, я работаю над твоим восстановлением. Только скажи, чтобы все-таки вытащили эту гадскую стрелу из живота. Не бойся, кровью не истечешь. Я сделаю все необходимое». Я с трудом передал просьбу умника. Леон с сомнением покачал головой. «Давай, не мандражируй!» прохрипел я. «Блин, печень-то как рвет!» «Несите нас в дом Васы и позовите Лану. Она сообразит, что дальше делать. И с девчонкой, и со мной. Все, тащи болт!» Последнее, что я увидел, резкий рывок руки Леона, выдергивающий болт из моего живота.